24. Таких ниндзей, зунунчаки, да в музей. Барон Хераока. Кто не мчался на волшебном коне по лесным дорогам с водяным за спиной да с колобком в дорожной суме, тот, считай, и не жил на свете. Так думалось богатырю. Даже самодвижущаяся телега, на которую он в свое время оставил далеко позади страшную дикую охоту, отстала бы от Налимы. Быстрее его передвигался разве что Симеон Живая Нога, младший из семи братьев, известных своими причудливыми умениями. Но ведь и тот из-за чрезмерной скорости постоянно опаздывал на год и более. Лесное безлюдье кончилось под копытом легла дорожная грязь, и полетела она из-под копыт во все стороны. что никак не могло понравиться людям из торговых обозов, тянувшихся на ярмарку. Но их проклятие и ругательство Жихарь мог слышать не целиком, а только обрывками. «Ладно», — сказал он, придержав Налима, — «не стоит обижать народ, а то потом начнут к нам на ярмарке цепляться». «Хлюздишь, так и скажи», — подковырнул Мутила, но потом смилостивился. Так мы коня и вправду до кипения доведем. И зайдет паром. Потом жди, когда он росой выпадет и снова в коня соберется. Меня тогда же припекать начало. «Всякому чуду полагается свой предел», — подтвердилась с умы Колобок. «Чудеса тоже не без закона живут. Иначе что же получится?» «Молчи уж», — окоротил его богатырь. «Не могу молчать», — воскликнул Колобок. молчался за годы и века. Во мне за время странствий столько слов накопилось, что надо бы сбросить, да все некому было. Я и по-ученому могу разговаривать, и по-матушке, и по-банжурски. Все языки понимаю. Умею посредничать на торгу. Долю зато беру небольшую, по совести. Вот как склонился к нему Жихарь. Так может, ты коня и загонишь лукавому цыгану? Ведь он-то меня помнит. «Торговцы из вас обоих, как из пыли веревка», — сказал Колобок. «Вам без меня никуда. Посудите самим. Примчитесь туда и сразу в конный ряд. Всякий догадается, что вам коня сбагрить не втерпешь. И никто настоящую цену не даст. А въезжать в рынок надо неторопливо, с достоинством, дабы избежать потерь и проторий. По вашим же мордам видно, что конь краденый. Выиграл я его на честном кону. — оскорбился Мутила. — Это ты торговой страже рассказывать будешь, — посоветовал Колобок. Они в раз поверят. — Что? князю не поверят? — охнул Жихарь. — На торгу князей не бывает, — ответил Колобок. — Вам сперва надо там походить день-другой. Дорогие покупки делать, чтобы весь народ убедился, продают коня люди серьезные, надежные, нить-теребень кабацкая. От вас же винищем разит. Даже я пропитался, словно бисквит какой. Коня же в нужный час следует выставить на аукцион. — Это что за зверь? — спросили самозванные конеторговцы. — Это вот что за зверь. Ты выводишь коня и начинаешь рассказывать, что за порода такая, что за кровь, от каких родителей. Долго хвальшь, а потом кричишь, как в лесу. «Ау! Кто за коня три тысячи даст? Начальная цена три тысячи!» Найдется первый охотник, зарет. «Три тысячи еще сотня!» Ты его примечаешь, говоришь. «Ау! Три тысячи сто раз!» «Три тысячи сто два!» Кто-нибудь непременно пожелает товар перенять и выкрикнет. «Три тысячи двести!» Пока не доукаешься до да на настоящей цены. поняли поняли кивнул жихарь вот за три тысячи двести продадим обрадовался мутило деньги хорошие немалые только откуда нам знать кто уналмо родители и что за кровь да и какая в нем кровь одна вода вам не делами ворочить вздохнул колобок выпросттал ручки ухватился за края сумы и до половины вылез вам еще без штанов полагается двести лет бегать и собак гонять странное дело Из теста вылеплен я, а миккинные головы как раз у вас. Цену-то можно поднимать до тех пор, пока у покупателей деньги не кончатся. Да и то они обязательно взаймы, в долги полезут. Товар-то высшего разбору. Я, честно сказать, еще ни разу не торговал, признался Жиха. Вот в долги залезал это было. Правда, меня царь Соломон пытался учить. — Нашел учителя, — скривился колобок и плюнул. Колобочий плевок выглядел, как мелкий сухарик. — Помнится я твоему Соломону грошовое колечко за перстень мудрости выдал и продал. Снаружи нацарапал на колечке все проходит, а внутри — и это тоже пройдет. И прошло ведь за милую душу. — Врешь, — сказал богатырь. — Перстень был самый настоящий. Я его вот... «В этих самых руках держал?» «Конечно», — сказал Колобок. «После того случая кошелек опроставший и начал царь над жизнью задумываться, мозгами пошевеливать. Вот к нему и пришла мудрость. Так что все правильно». «А зачем тебе деньги?» ехидно полюбопытствовал Мутила. «У тебя ведь ни потребности нет, ни кошелька». «Так ведь деньги-то тоже я придумал». — гордо сказал Колобок. — До той поры люди жили обменом или, как тогда выражались, по бартеру. Ну, пришлось им помочь. Что же касается потребностей моих, то вам их понять не дано. — Где же ты казну свою держишь? — Проникновенно, чтобы не спугнуть, — спросил водяник В самых разных местах, — сказал Колобок. — В основном у тюрикских гномов. Они, конечно, жадные, но скрупулезные, и не спрашивают, откуда деньги взялись. Если приплатить, конечно. Никто, кроме меня, получить тех денег не может. Так что, дяденька мокрый, не мылься. Самые лютые злодеи пытались у меня вызнать заветные слова. А я что? Простой, плесневелой буханкой прикинусь, и все. — Вот что, — сказал богатырь, — ты бы... Мне мешка четыре золота не занял под залог всего многоборья. Я не успею, дети отдадут, внуки, правнуки, прапра Я лучше сделаю, — сказал Колобок. — Есть такая поговорка, что голодному надо не рыбу дать, а рыболовную снасть. То есть ты под моим руководством сам всему научишься. — Я князь, а не купец. — Купец главнее, — сказал Колобок. только пока не все это поняли. Под такой разговор конь Налим перешел на неспешный шаг, словно обычный конь на скачках. Стало видно, что приближается человеческое поселение. За годы Полилюева ярмарка обросла народом, который с этой ярмарки жил и кормился. Продавцам и покупателям надо же где-то было ночевать, заключать сделки, пить могорыч. Да и за порядком нужно было кому-то следить. многие князья предлагали в охрану своих дружинников тайна мысли завладеть всем торжащим но полилюй такие предложения неизменно отвергал потихоньку набирая наемных воинов которым надоели кровопролитные битвы и неверная воинская удача набирал до тех пор пока князья не убедились что с ярмаркой лучше не связываться перевалило крепко за полдень но если следовать колобковым наставлением Сегодня с конскими барышниками затеваться не стоило. Завтра будет день. Да ведь день сегодняшний день надо как-то прожить, а в кармане всего две полушки. — Слезайте с коня, — скомандовал Колобок. — видеть в поводу, хольте или лейте на показ. Жихарь через плечо переглянулся с водяником. Тот вздохнул, признавая, что слаб против недавнего пленника в торговом деле. самую грязь вздохнул богатырь и подчинился спешился и мутило он грязь не боялся ну и сам выкатывайся сказал жихарь к с какой стати я нынче содержимое переменной суммы и запомните нет теперь среди нас ни князей ни водяных а есть равноправные члены торгово промышленного товарищества Колобок и сыновья. — Какие мы тебе сыновья! — разом взревели от обиды человек и водяник но «Ну, должны же мы как-то называться. Вот мы и будем, товарищи, поскольку товар у нас общий. К тому же объявим, что мы с ограниченной ответственностью, то есть вообще ни за что не отвечаем. «Мой товар -то — Мой товар-то! — булькнул Мутила. — Тогда сам и торгуй, козленка, за два гроша. — Быстро ты нас обратал, горбушка котючая, — проворчал богатырь. — Гляди, люди-то добрые, уже с ярмарки идут. Действительно, впереди, вдоль обочины, старательно обходя дорожную грязь, которая так и норовила распространиться пошире, двигались два рослых мужика, тащили на плече толстое, короткое бревно. Бревно было какое-то странное и пестрое. Вблизи бревно оказалось человеком, одетым в красный парчевый кафтан. Штаны у него были короткие, ножки пухлые, лицо бритое, а голова венчалась длинными кудрявыми волосами. — Это что, невольника несут? — нахмурился жихарь В своем княжестве он никакой работорговли не допускал, хоть и терял на этом немало. Но мужики нисколько не походили на заморских купцов, охочих да здешних добрых девиц и красных молодцев. Обычные деревенские мужики, судя по платью, зажиточные и непривыкшие тратить деньги на что попало. — Невольников не носят, — сказал мутила Невольники сами носилки таскают. — Здравствуйте, люди, — сказал Жихарь и поклонился не по-княжески. Кланяться по-княжески он так и не научился, сколько не билась бедная Карина. Запутался во всяких четверть-поклонах, поклонах в полоборота и так далее. «Здорово, коль не шутишь», — хмуро сказал старший из встречников. «Отец и сын», — догадался Жихарь. «Тоже грабить будете? Или по-хорошему разойдемся?» С этими словами он обернулся к младшему. Они сняли ношу и поставили ее столбом. Несомый застыл в этом положении. Волосы рассыпались у него по плечам и оказались чуть не до пояса. — А уже грабили? — обрадовался Жихарь. — Случаю навести справедливость. — Пробовали, — важно сказал старший, снял войлочную шапку и начал ей обмахиваться от жары. — Сам кидал пробовал, только ничего у него не вышло. — Покопка ему наша не по нраву пришлась, — добавил младший и покосился на отца, мол, по делу ли подал голос. «Что закидало?» — насупил брови богатырь. «Скоро сам увидишь», — заверил старший. «Он там всегда стоит. Стража его иногда гоняет. Да ведь круглые сутки за ним не уследишь. Вот он и поджидает пеший люд. Да и конных не пропускает, поэтому мимо него лучше ходить целым обозом. На обозы он посягать боится». «Разбойник?» — уточнил Мутила. «Тело у него на трех разбойников достанет. Немал человек. Отберет у прохожего казну или товар, а самого в колючие кусты как кинет, пока из кустов выцарапаешься, кидал и след простыл». «Нас не кинет», — заверил Жихарь. «А это что ли ваша покупка и есть? Кто таков, кто велел людей продавать?» Мужик нахлобучил шапку на прежнее место. «Лишних людей нам не надо. Нас самих девать некуда. А мы, молодец, старинное пророчество исполняем». «Какое такое пророчество?» вскинулся на всякий случай многоборский князь. «А вот жил в додревние года один провидец стихотворец. Очень любил мужика, заботился о нем. Князей же всячески срамил и порочил. и сложил заклятие такое. «Эх, эх, придет ли времечко? Приди, приди, желанное!» И пришло времечко-то. «Да пока мест нет», — досадливо сказал мужик. «Времечко придет, желанное наше, когда мужик не блюхера и не вот этого облома, а совсем других с базара понесет. Как их? Имена какие-то чудные». одно на белку похоже другое на утку но еще видно не пора блюхера мы уже носились базара он еще потом врагом народа оказался а вот с этим покуда не разобрались жихарь мутило внимательным образом оглядели мужицкое приобретение и даже колобок высунулся из суммы толстое лицо облома с пухлыми губами ничего особенно не выражало Глаза были пустые и бесцветные. «Это кто ж такой?» — снова спросил Жихарь. «Да гляди лучше. Это же милорд. Неужели не узнаешь?» «Какой милорд?» «Глупый. Какие же еще милорды бывают?» «Мы нарочно просили, чтобы поглупее выбрали». «Выбрали, что надо», — похвалил Мутила. «У иного пескаря морда умнее бывает». и какая от него пользование унимался жихрь? А такая, что все надо делать по порядку, сперва блюхера с базара понести, потом милорда глупого, а уж после того придет желанное времечко, не раньше. И что будет? Вот привязался, серчал мужик. Сказано тебе, пророчество исполняем. Отцы наши так делали, и деды, и прачуры. Каждый год, как проклятые, таскаем это добро с базара. Да что с вами разговаривать, все равно не поймете. Погоди, Жехарь даже ухватил мужика за рукав. А что он умеет? Все, что глупому милорду положено. Ржаное вино пить, овсяную кашу лопать, кости играть, спорить на денежный заклад, верхом кататься, девок портить. Морями владычествовать, машину за машиной изобретать, чтоб работе помочь. — Ну, таков-то я и сам, милорд, — сказал джихарь. — А говорить-то он умеет. Мужик почесал шею. — Ну, говори, коли хочешь, денег не возьмем. Если речь его, поймешь. — Говори, говори, — зашептал мутила, обрадовавшись дармовщине. — Милорд, — сказал джихарь, — милорд. Кажется, знаю я, по каковски и с ним надо разговаривать. Не зря с Яртуром столько времени горе мыкали. Милорд, вон ты ай-ту-ю один квеччинск задать. Хую ты такой есть и тыс.